Глава двенадцатая. Прогулка по лесу. «Жрица!» — сказала Баба Дарья, перевернув карту. Она же и монахиня, и попеса, хранительница тайных знаний, непоколебимая холодная дева в светло-голубом одеянии, всегда уверенная в своей правоте. И в том ее крест. «Я пойду пройдусь», — равнодушно сказала Варя. Непонятно, кто фыркнул. Но баба Дарья только кивнула седой головой, продолжая разглядывать карты. У калитки Варя столкнулась с хозяйкой кафе. Та по самые глаза, скрытые капюшоном, озиралась, как будто здесь, в безлюдии среди леса, опасалась случайных свидетелей. Нечастые гости даже захотелось вернуться, чтобы послушать, о чем она спросит и что получит в ответ. Однако дел сегодня и так предстояло немало. И конечная их цель определенно важнее праздного любопытства. Кивнув Флорисе Варя быстро направилась в деревню, но по пути сделала крюк и свернула в лес под свое укромное дерево. Ямка среди корней под снегом по-прежнему надежно хранила выключенный и укутанный в полиэтиленовый пакет и старый шарф телефон Фомина. Только бы он не поспешил перевыпускать сим-карту. Хотя, зная его, не должен... Скорее позаимствует аппарат у своей жёнушки Ольги. «Слышала? Баба Таня умерла!» Крикнула ей через забор толстая дочь почтовой Жанны. Даром, что ещё недавно чуть ли не спустить с горы хотела. Жажда поделиться сплетней брала вверх над немотивированной неприязнью. Варя не ожидала, что это произойдёт так скоро. «Вот как! Неужели новый удар?» Остановилась она. Толстуха вытаращила глаза и потрясла головой. Там что-то такое, о чем ее внуку и говорить не стали по телефону. Ему сам доктор ночью звонил. Приезжай, говорит, и увидишь, а так не скажу. Что же такое могло быть? Варя удивленно сморщила лоб. Вот-вот, и я про то же. Что там такое, о чем сказать нельзя? Но показать можно. Варя сочувственно потрясла головой и продолжила путь. Пока она добралась до спуска к реке, то из обрывков разговоров и брошенных соседями фраз поняла, что на горбатую ведьму чуть ли не напали в больнице. «А Верка собралась ехать к Ваньке, так позвонила туда в больничку, и ей сказали не приезжать. Она понять не может, почему. Помер, что ли. А они вообще взяли и трубку бросили. Так она Николаевича уговорила ее туда отвезти». Поделилась и сама Жанна, вместо почты торчавшей у пригорка с группой любопытных и не слишком занятых Ивановцев. Варя невольно глянула на свою руку. След от собственных зубов почти затянулся, оставив темные вмятины. Не то что давние рубцы от проклятых веревок, и еще хуже от ошейника. Стало быть, все сработало, и никакие ритуалы бабы Дарьи для этого не нужны. Сама Варя. Единственный важный ингредиент. При мысли об этом начала ворочаться злоба, но для нее не время. А с чего все началось? крикнули сверху от забора, запершего часовню. С нее, если бы Николаевич шлюхой не стал и не знали бы горе! Путаешь ты, брат, вспомни, что два года назад было, и почему часовню решили строить! Вмешался верный защитник электрик. Он считал, что понимает все лучше неотесанных соседей, ко многим из которых за спиной относился с высокомерием. Но он не понимал, и уж во всяком случае точно не лучше. Любопытно представить, что было бы с ним, откройся ему вся истина в своей двуликости, одновременной сложности и простоте. Впрочем, теперь уже ясно, какого рода вопросы повели сегодня к бабе Дарье Ларису и почему ответы на них, были для нее важнее даже ее бесценного кафе. Варя миновала главную улицу и заскользила вниз под горку к реке. Учуяв ее еще издалека, и на другой стороне улицы собака горбатой потерянно гавкнула и заскулила. Двоеглазка не понимала, как теперь реагировать. Впрочем, кроме нее на этой улице никто не заметил Варю. За исключением, конечно, жителей дома Макарыча. На сей раз он был не внутри, а снаружи. Обходил свои владения, тщательно высматривая что-то на снегу. Увидев Варю, он замер недобро, но в то же время рассеянно глядя. «Вы что-то потеряли?» — спросила она. Он хмыкнул и снова принялся искать что-то на снегу. Видимо, не мог определиться, что делать вперед, выразить негодование по поводу окончания вчерашнего вечера или поделиться новой проблемой. Вария не торопила. Он точно замерзнет, скорее ее. Так и вышло. Потирая между собой ладони в толстых перчатках, явно купленных в райцентре, у многих местных такие же, Илья предложил зайти в дом. Несмотря на малое пространство и количество вещей, сегодня там царил беспорядок. Все буквально перевернули вверх дном, разыскивая что-то важное и ценное. Но ноутбук приезжего с телефоном Как обычно, стояли на столе. Что же еще ему настолько дорого, что он столь отчаянно это разыскивал? Вчера, когда вы ушли, все было на месте, наконец, сказал он. Варя кивнула. Исключительно неразумно было бы так откровенно что-то красть, да и цели такой нет. Цель иная совсем. Я запер, дверь на защелку! Он показал на нее для убедительности, закрыл и снова подклеил окно. Я не умею так плотно его заталкивать обратно. И из него постоянно дует». Варя снова кивала. «Хорошо, что он заботится о безопасности и тепле. Разве нет? Запах еще не выветрился. Так что я закрыл дыру досками». Снова показал он на теперь уже изломанные во многих местах планки. И лег спать. «И что же произошло? Пока я спал, кто-то вломился в дом. причем не могу понять, как». Дверь осталась заперта, окно тоже. Даже через трубу бы не смогли. Печка топилась. Думаю, что под домом есть какой-то проход. Это очень вряд ли. Домик ваш немного скромный, вежливо охарактеризовала она. Если бы у хозяина была бы возможность, он скорее пристроил бы хотя бы комнату или на худой конец поставил сарай, а не стал рыть ходы. Хотя вы сами можете спуститься, И проверить». Илья помотал головой. «И туда, и на чердак можно разве что лежа вползти. Не представляю, зачем было строить что-то на такую крошечную высоту». А проверку он собственное предыдущее предположение. «Но если все закрыто, то почему вы думаете, что кто-то приходил?» Сделав небольшую паузу, Варя добавила, точно зная, что попадет в больное место. «Вы пили ещё?» «Ни капли!» — зло выплюнул Илья. «Я так решил, потому что вещи исчезли. Сложно предположить что-то другое». «Какие вещи?» — он поджал губы. «Ну, во-первых, старые бумаги, которые я нашел на чердаке. Во-вторых, это...» «В общем, то, что нашлось в подполе. Ну и ваша, точнее, Татьяны, одежда». Варя по привычке бесшумно прошлась по половицам. Но вряд ли Илья обратил на это внимание. Повернувшись к нему спиной, скрестила руки и помолчала, и лишь потом обернулась. «Вы хотите сказать, что ночью кто-то пролез сюда, под домом, чтобы украсть все эти старые вещи?» Он опустил глаза, прикусывая губу. Когда заговорил, то он уже изменился. Стал просительно примирительным. «Я понимаю, как это все звучит дико». Но это действительно так и произошло, и я правда больше не пил. Ничего после того, как вы вылили вино в окно. Она выжидательно молчала, так что он продолжал. Я обыскал все, что мог. Связь появилась, так что я даже позвонил тому участковому, чей телефон вы мне дали. Хотела бы Варя услышать этот разговор. И что вы ему сказали? Ну, в общем-то все и про ногу, и про кражу. Илья мялся. А он? Обещал связаться со мной позже. Сказал, что у него что-то срочное. Врач из районной больницы, куда он заходил после аварии на реке, позвонил ему и сообщил что-то важное. И он спешил туда. «Что ж...» — дернула бровями Варя. «Я вам обещала кое-что показать. Возможно, вы найдете и свои вещи. Но кое-что другое точно найдете. «Что?» Вы сами увидите. А мне точно это нужно?» Неуверенно спросил Илья. «Видимо, да. И куда мы пойдем? Давайте лучше поедем. У вас ведь есть машина?» «В лес». «Она не слишком проходимая», — колебался Илья. «А далеко ехать и не придется. «Ладно», — сдался он. «Только прогрею машину». Варион оставил одну. Пользуясь его отсутствием, она быстро заглянула на страницу Кристины. Он все равно слишком занят, да и не разглядит, чем она занята, разве что встанет прямо рядом с мутным стеклом и будет вглядываться. У нее все без изменений, снова черные рисунки. Но последний пост был два дня назад значит, она все еще жива. Решив не рисковать, Варя быстро вернула все как было, убрала страницу из истории посещений и замерла до возвращения Ильи. А он, кажется, опасался что снова не застанет ее И даже, похоже, именно такого и ждал. Но зачем ей это? Машина не нагрелась как следует. Изо рта Ильи шел пар. Холодно и не слишком уютно. Сразу видно, что в последнее время ей пользуются редко. «Поедем в Чистополе», — сказала, и, встретившись с прямым взглядом, кивнула. «Да-да, туда, где черепа на кольях». Он мог бы снова задаться вопросом, для чего ему это и что он делает. Но Варя не ошиблась. Он как будто только и ждал момента, чтобы поддаться влиянию, не разбираясь в его мотивах и том, что нанесло лично ему — добро или худо. Так что спрашивать он об этом не стал. Двинулись в путь. По дороге через Ивановку снова попался электрик. И он махнул Илье. Вот это, конечно, напрасно. И Варя даже вжалась в сиденье но быстро пришла в чувство. Они ничего не знают и, как обычно, поймут все по-своему. И это, как выяснилось, не всегда так уж и плохо. Кивнув Варе, он обещал Илье зайти завтра. Нужные провода достать удалось. Не исключено, что это как-то связано с тем, что Лариса на время оставила кафе. А вы уже слышали? Он обращался к ним обоим, что тетя Таня Сенина умерла. Как и предполагалось, или я не знал. И, похоже, новость произвела на него большее впечатление, чем можно ожидать от такого поверхностного человека. «Инсульт?» — уточнил он, как и совсем недавно, Варя. Электрик пожал плечами. «Точно не ясно. Но слухи-то уже какие поползли. Слухи!» — эмоционально заметил он и хлопнул по капоту. «Бабе Дарье, привет!» Видимо, решил, что Илья везет Варю домой. Ее внук боялся остаться один», — грустно сказал Илья. «У их семьи очень печальная история», — подтвердила Варя. Замолчали довольно надолго. Только когда Илья по сигналу Варе повернул в самое чистополье, на лесную тропу, он начал ругаться под нос. «Такое бездорожье кого угодно разговорит». «Мы уже почти приехали», — утешила Варя. Скоро остановимся, и придется пройти пешком. Проехать туда не получится. Во всяком случае, не вам. То есть, — оскорбился он, — я нормально вожу. Я имела в виду не это. А что? Увидите. Илья предсказуемо снова начал заводиться. Это похоже на... — сказал он, но передумал. Знаете, вчера в кафе мне сказали, что это за вино, и для каких целей нужно. Чтобы человек, на котором порча указал на виновника, или чтобы вор раскрыл, где прячет украденное добро, или для легкого путешествия по воде, с усмешкой принялась перечислять Варя. Он отвлекся от дороги, мельком взглянув на нее. Оно просто вкусное, миролюбиво заключила она. Но в кафе его не было. Мне сказали, что его продает только ваша бабушка, проворчал Илья. «Как видно, запасы вышли», — пожала плечами Варя. «Или Лариса тоже решила, что вам хватит». «Но ведь вы не знали?» «Но меня не дождались. Вы были пьяны, а я и так слишком засиделась. Поспешила домой, чтобы бабушка не волновалась. А то она бывает немного резкой». Илья бросил взгляд на ее шею, выдохнул и немного расслабился. «И все же, что мы должны там найти?» «Вы, Илья, вы, а не я», — засмеялась Варя. «Мне это не слишком нравится», — признался он. «А то, что случилось с вашей одеждой?» «Ну нет уж, хватит на сегодня успокоений. Остановитесь вон там». Варя указала на большую засохшую сосну. Илья затормозил. «А теперь нам направо». Варя показывала дорогу, легко скользя по рыхлому снегу. Илья за спиной сопел и пыхтел, проваливаясь и вынимая ноги. Ветер, перебивая его, громко говорил с деревьями. Такого звука никогда не услышать, не то что в городе, даже в деревне. Только в безлюдном лесу. Когда прошли достаточно, Варя остановилась и повернулась. Он раскраснился и взмок, хотя жарко в лесу точно не было. Тепло побежало вдоль спины. Не тепло уже на сей раз. Едва удержимый жар. Варя плотно сомкнула губы, словно это могло помочь самой себя убедить. Нет, не нужно. Вместо него сгодится любой, а вот другого такого же подходящего еще придется искать. Но, видимо, она все-таки себя как-то выдала. Илья шарахнулся и часто заморгал. Варя на всякий случай опустила глаза. Вам нужно пройти вперед до сломанных деревьев и повернуть налево. А там дальше будет понятно, сказала Варя. А вы? поразился Илья. А я в машине подожду, если вы не против. Я замерзла. Она для правдоподобия поежилась. Да, она тоже мерзла, и в старом доме бабы Дарьи ей постоянно было зябко. Но в отличие от Ильи холод не мог нанести ей урон. Температура тела Вари Крайне редко повышалась выше 34 градусов, над чем много лет назад ломал голову ни один врач. Было им и над чем еще подумать. Она не простужалась и не болела гриппом, не страдала от аллергии, несварения желудка, герпеса, почечных колик и близорукости. Словом, ни от чего из привычных напастей. «Я вас действительно не понимаю. У вас очень здоровая девочка». Глядя на покрасневший нос Ильи, Варя почему-то увидела укоризненного толстого доктора из прошлого, поправляющего очки на мясистом носу. «Нет, знаете, я против», подумав, стал сопротивляться он. «Я больше не пойду куда-то, по вашей просьбе, без вас. Тогда возвращаемся», — покорно сказала Варя. Ноздри его раздулись и опали. Поколебавшись, он полез в карман, и неохотно положил на ладонь Вари ключи. Он не хотел с ними расставаться, она — брать. Лишнее неудобство, но предлог был слишком хорош. «Если вы уедете на моей машине, я знаю, где вы живете. От вашего дома до сюда не так уж и далеко», — предупредил он. «А зачем мне туда? Я могу поехать в город», — подразнила Варя. «Вас найдут». Засопел он, глядя из-под лобья. «Нельзя относиться к шуткам так серьезно, легкомысленно сказала Варя и поспешила к деревьям. «Пришлось поплутать и попрятаться, чтобы наблюдать, но не попадаться на глаза. И все из-за ключей, которые не стоило бросать вот так в лесу. Вдруг он не выберется и замерзнет насмерть. И опять-таки все на Однако Илья попусту бродить по лесу не стал и в целом следовал инструкции. Когда он повернул налево и увидел сгоревший остов автомобиля, пришлось подождать. Он долго ходил вокруг него, сделав несколько фото. Пытался позвонить. Возможно, опять в полицию, а может, своему приятелю участковому. Неудачно. Какая связь в лесу. Он даже схватился за лоб и потряс головой. А потом, как и ожидалось, увидел обожженные деревья, перевязанные лентами. Они и дальше указывали дорогу. Илья не слишком сложен для изучения и вполне предсказуем, так что была вероятность, что он тоже ограничится фото, а за деревья не пойдет. Но пошел, И Варя осторожно двинулась следом, скрываясь за деревьями и кустами. Лес ее знал и признал. Больше уже давно не сопротивлялся и не перечил, лишь изредка вздыхал ветками и всхлипывал ветром. Обугленные стволы нарядные в своем посмертии, необреченным на вечность. Они всё ещё могли возродиться и начать бытие заново, выводили на поляну. Летом справа журчал ручей, впадающий в небольшое озеро, давно ставшее болотом. На зиму оба они замерзали, зелёная рама листьев спадала, и заострённые семь широких прочных кольев, выставленные треугольником, представали взору во всей своей ноготе. В середине треугольника — Прогоревший, надежно и не без тяги к эстетической стороне, выложенный камнями большой костер. Посередине него еще один столб, выше всех, покрытый вырезанными треугольниками, соединенными вершинами, огороженный отдельным кругом камней и пропитанной жидкостью от огня. Сам он гореть был не должен. Илья замер, вглядываясь в его вершину, а потом скрючился, схватился за живот. Его начало тошнить. Думал ли он теперь, что компанией Вари была бы кстати? Утирая губы снегом, он снова поднял голову и глаза. Дрожащей рукой с не с первого раза смог достать телефон. Сделал еще несколько кадров и опять стал звонить. Разумеется, безуспешно. Так что, бросив телефон обратно в карман, он запустил пальцы в волосы и принялся бродить, разглядывая сугробы. Тому, кто не жил в Ивановке, Не мудрено испытать такие эмоции. Но понял ли он что-то теперь? Должно быть, сначала он решил, что человека, останки которого были примотаны к центральному столбу толстой цепью, сожгли. Но если он немного придёт в себя и присмотрится повнимательнее, он всё же поймёт, что хоть по большей части плоть и отсутствует, обнажая кости, те участки, которые уцелели, не обожжены. Сохранились и части одежды — закопченные но не тронутые открытым пламенем. «Что? Это тебе не древний скелет? Да? Подумай, Илья, подумай. Что же такое произошло с этим несчастным? Побудь наедине с собой. Не торопись. Повспоминай, что ты видел и слышал в Ивановке. Можно ли как-то соединить это в общий ответ? И если таковой найдется, реши, кому тут стоит помочь. Ведь просьба Вари будет вполне невинной. Она облизнула губы, снова не вовремя ощутив порыв. За последнее время они приходили поразительно часто. Каждый новый сильнее предыдущего. Она сжала кулаки, желая ощутить возвращающую к реальности остроту на своих ладонях. Но коротко остриженные ногти желаемого ощущения не приносили. Баба Дарья просила рассказывать ей о каждом подобном порыве. И когда-то Варя и в самом деле со всей ответственностью отличницы исполняла эту просьбу, но всем договоренностям давно пришел конец. Она врала, она использовала в своих целях, она пускала в ход то, что открылось ей недозволенным путем, и применяла слабости Варе ей во вред. А главное, она боялась. Что ж, Варя еще посмотрит, кто посмеется последним, и обязательно заглянет напоследок ей в глаза. Жар раздирал изнутри. Уже не заботясь о том, не заметит ли ее Илья, Варя бегом бросилась через ледяной лес к дороге. Там, выйдя к машине Ильи, она завела ее и оставила ключ в замке зажигания. Сама же побежала из чистополя. Можно было это сделать гораздо быстрее, но хватит уже на сегодня открытий и для Ильи. Да и оправдываться перед бабой Дарьей, пусть она в последние дни и почти не задавала вопросов, совсем не хотелось. А еще она успела застать в гостях хозяйку кафе, а та и в самом деле засиделась не на шутку. Карты на столе говорили о том, что гадание свершилось. Мельком взглянув на них, Варя поняла, что теперь папесса еще больше убеждена в своей правоте. «За тобой что? Собаки гнались?» Поразилась баба Дарья. Хозяйка кафе обернулась, вглядевшись в Варю. «Нет». Просто хотела согреться, и поэтому поспешила, — уверила она. Лариса выдохнула. «Я уж было напугалась. Решила, что опять собаки. Хотя если бы кто-то их увидел и смог о них рассказать, возможно, это было бы и к лучшему. Нет, Дарья, хоть убей. А не могу я о них не думать. Ума не приложу, откуда они ичи. Ведь не просто же так они приходят. Или же просто так?» Баба Дарья вежливо улыбнулась. Ну вот видишь, на главный свой вопрос я ответа не получила, разочарованно сказала Лариса, глядя в себя сквозь Варю. А знаю не все, и не все понимаю. Можешь помочь исполнить мое желание? Баба Дарья, продолжая отрешенно улыбаться, покачала головой. Сегодня ничего дополнительного тебе не требуется. Лариса встала. Тогда пойду я. И так засиделась у тебя. Пора кафе открывать. Заждались все уже, наверное. Еще более разочарованно сказала она. Иногда мы просто ищем ответы не там, сказала баба Дарья. А где мне стоит искать? ухватилась Лариса. Оглянись по сторонам. Кажется, или она действительно намекала на то, о чем думала Варя: неужели страх бросает ее в такую крайность? В таком случае медлить точно нельзя. Илья я должен выполнить просьбу Вари, и еще до того, как наступит, как они называли ее в Ивановке, Великая ночь.